кожи вследствие постоянного соседства с портсигаром, лежавшим в кармане его пальто, он уселся в Кэп. Кэп весело загромыхал по улицам, и старый Джолион удивился, заметив на них необычное оживление. «Отели, вероятно, загребают уйму денег», — подумал он. «Несколько лет назад этих отелей и в помине не было».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 «Ведь вы с братом, и мистер Трекуэр, и мистер Николас Трефри брали у нас шесть или семь кресел на каждый сезон. Как поживаете, сэр? Мы с вами не молодеем!» У старого Джолиона заблестели глаза. «Он уплатил Гинею. Его еще не забыли!»